Глава 21. п е р в В экипаж городской стражи мадам русосела спокойно, без сопротивления. Впрочем, сознавшись том, что именно она переместила тело убитого в отеле Ден, Флора вообще стала вялой, безразличной ко всему вокруг. Ее зарегистрировали и разместили в последней свободной камере в здании стражи. Пока дежурный сержант Буле проделывал все положенные процедуры, Лавиния и Алекс в кабинете начальника стражи совещались. Убийца Камила, л сказала Лавиния, у нас есть показания Флора и они неоспоримы. Это слова, возразил Верещагин, а улик? которые бы привязали баронессу к телу, как раз и нету. Вы же понимаете, без железных доказательств ее муженек вытащит даму из-под стражи мгновенно, мы чихнуть не успеем. Отпечатки ауры с орудия убийства уже не снять, прошло больше недели. Вот разве что кровь. Поясните. Помните, я говорил, что собрал с пола следы крови. Ее пытались замыть, но пятно было большое. Да и патологоанатом определил, что к р о в о п о т е р я была довольно большая при повреждениях головы такое бывает. Значит, убийца обязана была в ней испачкаться не обувь, так одежда. Выкинули, пожало плечами госпожа Редфилд и купили н о в о е Смотря, что испачкалась. Помните, Катя говорила о том, что Камилла была в собольей шубе. Думаю, даже при богатстве ее мужа просто так выкинуть столь дорогую вещь она не рискнет. И еще одно: и сама Камила, л и ее мать, а ныне компаньонка большую часть жизни прожили в бедности. И я почти уверен, что Виола Руссо скорее припрячет хорошие вещи, чем отнесет на помойку. Хорошо. Предположим. Что вы предлагаете? Официальный обыск? Да. Лавиния п р о ш л а с ь по кабинету, привычно стукнувшись ногой о ножку кресла, повернулась к Карверу и Алексу и сказала: «Для начала, думаю, пусть стражники опросят тех, кто вывозит мусор. Не попадалось ли им в последнюю неделю что-нибудь слишком хорошее для помойки? Если нет, затребую м о р д е р на обыск». Вывозом мусора в Альденеже занимались домовые гоблины. Их шеф б у к н и ц у н управлял своей командой ловко и сознанием дела. С городской стражей хобгоблины старались не конфликтовать, хотя иной раз не могли удержаться и не подстроить мелкую пакость патрульному, например, подсунуть в карман дохлую мышь под иллюзией бутерброда или бросить на дороге палы лист, прикидывающийся золотым дукатом. Все, что выбрасывали на помойку, становилось законной добычей хобгоблинов. Они выбирали вещи, которые могли им пригодиться, а остальное раз в неделю свозили в какое-то тайное место и уничтожали. Они не такие уж дурные, говорил Карвер, пока трое сыщиков ждали возвращения сержанта Вилье, отправленного пригласить буганецу на беседу. Если даже вещь попалась бы им поношенная или там с дыркой... Они ей нашли бы применение. Думаю, что у Камилы ш т о к е н ш н а й д е р п о н о ш е н н а я одежда не водится. Усмехнулась Лавинья. Но мне давно казалось, что домовых гоблинов мы недооцениваем. Знаете ли вы, например, что самый потрясающий библиотечный хранитель, к а к о г о я встречала, как раз и происходит из этого племени? Ответить ей никто не успел, потому что дверь распахнулась и на пороге появилась колоритная парочка: кряжистый сержант в отглаженной синей форме с серебряными голунами, разглаживающий пышные усы, и худой с желтоватой кожи хобгоблин в натянутой добровей коричневой вязаной шапочке и непонятном буром балахоне. Начальник, и я тут н и причем, с порога заявил Нецун. Бук. Пока что я тебя вызвал только поговорить, твердо ответствовал Карвер. Не ответишь на все вопросы мои и моих коллег, и пойдешь по своим делам. Хоб Гоблин повернулся к сидящим в сторонке детективам, мгновение подслеповато выглядывался, потом стащил с головы о к а з а в ш и й с я совершенно лысый шапку и низко поклонился. Здравствуйте, госпожа Мадиня, извините, ежели что не так, и вам здравствуйте. Поклон в сторону Алекса был только обозначен. с п р а ш и в а й т е Букницун свое дело знает. Ежели что потерялось или выкинули случайно, так я за всегда помогу. Скажите, Бук, не находили ли ваши работники в помойке женские вещи, испачканные в крови? Может быть, обувь, верхняя одежда или свитер какой-то? Вежливо спросила госпожа Редфилд. Нас интересует последняя неделя, начиная с утра тринадцатого декабря. Но «Ну, так Хобгоблин п о м я л в руках свою шапку и взглянул на лавинию. Это вы стало быть убийцу нашли, который того черного по голове шарахнул? Простите, госпожа, вы ж е вещичку то забрать захотите, если что есть такое подходящее? Надо бы возместить ребятам моим. Хмыкнув. Госпожа р е д ф и л д вытащила из кармана монету в десять дукатов, золото сверкнуло в солнечном луче и исчезло в кармане бурого балахона. Мешок мы нашли, как раз утром тринадцатого, сообщил довольный ницун. А в мешке том шарф был пуховый, ярко-красный, и перчатки такие же. Все в крови измазано. Еще ботинки белые кожаные, внутри м е г с т р и ж е н ы е а вокруг г л е н и щ а пушистый длинный. Очень хорошо, б у к И где это все? Так на складе у меня. Правило у нас такое: если какую вещь хорошую нашли, ее месяц держать. Вдруг хозяин случайно выкинул и х в а т и т с я а мы сохранили. Ну, ясное дело, за хранение оплату берем. Это уж как положено. Бормотание хобгоблина уже никто не слушал. Лавиния п о о ч е р е ь н о ему улыбнувшись жестом передала б р а з д ы правления Карверу. Тот отправил сержанта с двумя рядовыми сопроводить старшего мусорщика до склада и забрать мешок со всем его содержимым, строго приказав все оформить по закону, чтобы и муха не пролетела. Значит, шарф, перчатки и ботинки. Задумчиво сказал Алекс. Если она испачкала в крови шарф, куртка не могла остаться чистой. Но ну, мы ж планировали обыск. Пожал плечами глава городской стражи. Теперь мы знаем, что искать. Думаешь, найдем? Тьфу ты! Вот тьма! Вместо ответа выругался Карвер. У меня ж в лаборатории никого. Люк Галуа со всей командой уехал на соревнования по сноуборду, только через три дня вернется. В чем проблема-то? Мы с Барбарой вполне сработались. Квалификация у обеих достаточная, так что она с р а в н и т кровь, а я привезу вещи к в л а д е л и ц е Пожала плечами Лавиния. Верещагин взялся за коммуникатор. э д м о н д ведь не расплатишься, весело сказал он. Посчитай, сколько народу работает на тебя вместо того, чтобы проводить отпуск на лыжах. Между прочим, моя ставка от ста дукатов в день, плюс оплата расходов. А госпожа Рэтфилд, надо полагать, за услуги вообще берет золотом по весу. Да что уж мелочиться, Алекс, радужными алмазами. Карвер выставил вперед ладони. Знаю, учитываю, готов к расплате. Как только поставлю последнюю точку в отчете по этому делу, с меня ужин на всех. Ну что, мне нужно какое-то время, чтобы получить санкцию на обыск. Думаю, мы как раз успеем. Нет, Тима, никуда мы не успеем. Он взглянул на часы и огорченно вздохнул. Уже начало четвертого, все рестораны закрылись полчаса назад, безжалостно сообщила Лавиния, так что я бы предложил а перебазироваться в Ден и попробовать добыть кофе с какими-нибудь булками, на них и доживем до вечера. э д м о н д запрашивайте ордер на обыск и догоните нас. Алекс, удалось дозвониться о Барбаре? Пока нет. п а н я Вишневская заставила себя вылезти из бассейна и пошла в душ б о р м о ч а по дороге. Хорошо, если только жабры отрастут. А ну как в лягушку превращусь. Первый сигнал коммуникатора она пропустила, поскольку была в сушилке, и ответила уже на второй. Алекс был краток. Ты в отеле? Да. Закажи нам, пожалуйста, кофе и каких-нибудь б у л о к в баре, пусть подадут в курительной. Сможешь? Не вопрос. Кстати, дети пообедали, поплавали и отправились в детский клуб готовиться к турниру по чатуранжу, четырехмерному. С некоторым ехидством добавила она. Слушай, прости, что я их на тебя свалил. Даже на небольшом экранчике коммуникатора было видно, как у Алекса покраснели уши. Великая мать простит. Ладно, сейчас оденусь и пойду добывать прокорм для голодавших сыщиков. Барбара натянула джинсы и джемпер, расчесала волосы и заплела косу, бросила халаты и полотенца в корзину и отправилась на кухню. К тому моменту, когда детективы вошли в главную дверь Дэна и госпожа р е д ф и л д щелчком пальцев развеяла щит, закрывавший их от метели, в полюбившейся им курительной уже стоял на подогревающем амулете большой кофейник, в камине горел огонь. Корзинка, прикрытая белоснежной салфеткой, и с т о ч а л а упоительный аромат свежеиспеченных булочек с корицей под стеклянным колпаком рядом с корзинкой виднелись самые разные бутерброды. Первые минут десять все молчали. Голодные сыщики жевали, а Барба р а с м о т р е л а в о г о н ь и ждала рассказа о сегодняшних находках. Тишину нарушил ворвавшийся в курильную т е Буало. Вы все уже здесь? Отлично, я весь день бодил как часовой на фронтире. Значит так, Камила л не выходила вообще, ей принесли завтрак, она ничего не ела. Компаньонка выходила около полудня на бранч, пока ее не было в номере, оставалась горничная, известная вам Миннашмид. У вас новости есть? Есть, ответила л а в и н я Ждем ордера на обыск. Обыск? Ой, плохо. Мишель Буало все-таки в первую очередь оставался лояльным служащим отеля, а никак нельзя обойтись. Слушай, разозлился Алекс. Прелестная блондинка шарахнула камнем по затылку человека только потому, что он должен был снять у нее наркотическое опьянение. Ты не хуже прочих знаешь, что такое ее супруг, барон ш т о к е н ш н е й д е р Если у нас не будет железных доказательств, он Камилу вытащит, и под суд пойдут только две женщины ее защищавшие. Есть еще вопросы? Буало только покачал головой. Не горюйте, Мишель. Я полагаю, мы сможем сделать все таким образом, чтобы никто, в э д е е и не догадался, что происходит. Успокоила его госпожа Редфилд. Собственно, обыск проведем мы с вами и э д м о н д Пойдет запись на два кристалла с разных позиций и пригласим господина Девира как свидетеля законности. Белая кожаная куртка на норковой подкладке была, разумеется, вымыта, но следы крови обнаружились сразу и было их много. то, что кровь это принадлежит убитому, подтвердил проведенный Барбарой анализ. И ночевать с к а м и л л а ш т о к е н ш н е й д е р отправилась в камеру городской стражи. Вовремя м а г безопасность забрала Хансена и прочих, порадовался Карвер, а то и некуда было бы д е в а т ь арестованных. Урожай, однако. Поздним вечером этого длинного длинного дня, первого после перелома, все та же компания сыщиков. Сидела за столиком в ресторанчике ж а к а ф у р н и я Они пили красное вино с берегов р о н ы и ждали полюбившихся всем Антрекотов виноградаря. Вот чего я не поняла, спросила Катя. Это были две истории или одна? Две, ответила Лавинья, но пересекающиеся. Смотри, ш а л е б е л ь ф л о р принадлежала графу Сен Лари. И именно он был хозяином привозимых сюда наркотических средств. К нему же обратился барон ш т е е н ш н е й д е р когда Камила слишком увлеклась ангельской пылью. Тьма, Алекс, это ничего, что дети слушают такие рассказы. Надеюсь, это пойдет им на пользу, мрачно ответил Верещагин. Барбара взглянула на него искоса и незаметно вздохнула. Какое-то известие, полученное сегодня с магвесником, т совершенно выбило его из колеи. Ладно, так вот, наш покойник привез набор, ну, скажем, лекарств, чтобы можно было привести ее в чувство. Но Камилле хотелось острых ощущений, и когда она выяснила, что банкет окончен, со злостью ударила повернувшегося к ней спиной Кенвуда первым попавшимся под руку тяжелым предметом. Все равно непонятно. У графа был целый снежный замок, где он мог делать, что хотел. Зачем ему понадобилось строить шале рядом? Мы же видели тогда, он всеми командовал и мадам де Мартен и этим противным. Знаешь, я не могу пока это утверждать однозначно, но мне кажется, что не все так просто. Думаю, в процессе расследования выяснится, что Луиза де Мартен как раз и была главной в обоих. Предприятиях, так скажем, Сен-Лори, как к бы его ни звали, на самом деле просто выставляла на фасад. Это называется о з и ц п р е д с е д а т е л ь прокомментировал Серж под сурдинку, доедавший последний кусок паштета. Ну хорошо, а ей зачем п о н а д о б и л о с ь шале? Потому что препараты, расширяющие сознание, это откровенная уголовщина, от которой Луиза хотела держаться в стороне. Нам еще многое нужно в ы я с н я т ь Госпожа р е д ф и л д смотрела в темное окно на бьющее в стекло снег. Мы не знаем, что случилось со всей семьей Домартен и куда делись младшие дети. Нам не ясен способ выкачивания магической энергии из тех, кто приходил порталом в снежный замок. Я никогда такого не встречала. Это не магия крови и не р у н и ч е с к а я Совершенно не исследованная чаша ш а х з а д е Именно ею я займусь, когда вернусь в Лютецю. и И кто такая ледяная старуха мы тоже пока не узнали, так что история снежного замка ждет дополнений, а история мертвеца в моем отеле закончена? строго спросил Кристиан. Да, ответил Карвер. Завтра я передаю дело в суд. Лавиния достала трубку и вышла на террасу. Алекс, извинившись перед Барбарой, последовал за ней, вынул сигарету и закурил. Что произошло? – спросила госпожа р е д ф и л д доставая табакерку. На вас лица нет. Семейные неприятности, скрипнул зубами Верещагин. Могу помочь? Увы, это вряд ли. Просто моя бывшая жена, он потёр лоб. Елена ушла от меня почти сразу после рождения близнецов, заявив, что дети ей неинтересны. Одиннадцать лет я о ней практически не слышал. Ну видел пару раз в новостях по г о л о в и д е о Она вышла замуж за какого-то миллиардера из нового света и жила там. А сегодня пришло письмо. Магвестник. Мадам в и д и т е ли желает наверстать упущенное в воспитании сыновей и прибудет в Москву 12 января. Ну неприятно, конечно, согласилась Лавинья. Но ведь не конец света. А вдруг мальчишки захотят к ней? Госпожа р е д ф и л д выразительно взглянула на него, потом сказала: "Если такое случится, срочно вызывайте меня. Буду снимать ментальное воздействие. А если серьезно, уверяю вас, больше, чем на три дня, ее терпение не хватит. Особенно если б л и з н е ц о в предупредить", добавила она мысленно, я точно знаю, кто это сделает. Оставшиеся за столом какое-то время молчали. Потом Катя подняла глаза на Буало. А теперь у меня к вам вопрос, сказала она. Мишель даже поежился, подумав, что через несколько лет эта девочка запросто может превзойти свою наставницу. Спрашивай, ответил он. п о п р о б у ю ответить. Что было не так с господином Вангенером? Почему он не чистил ботинки? Как бы тебе объяснить? Замялся Буало. Да уж объясняй, как есть, фыркнул крестьян. После рассказанной уже истории с убийствами и наркотиками скромные похождения господина инженера тянут на детскую сказочку, не больше. Но, ну, наверное, видишь ли, Катрин, дело в том, что у него, как оказалось, есть в Альденеже подруга, и именно к этой женщине Вангенер и ходил в ту ночь. И всего-то, разочарованно протянул Стас, а мы такого навоображали. Ночь давно перевалила за середину. Снегопад прекратился, похолодало и небо расчистилось. Молодой серебряный месяц сиял в в ы ш и н я Вальденеж затих, постепенно гасли огни в домах, отелях, ресторанах. Дежурный в здании городской стражи потянулся, зевнул и с удвоенным вниманием уставился в экраны наблюдения за камерами для арестованных. Все спали, только молоденькая блондинка в розовом спортивном костюме сидела, поджав ноги на кровати и остановившимся взглядом смотрела в пустоту. Антон н и к л ю д о в перестал ходить в з а д и вперед по своему номеру в Карлине. Посмотрел на толстую тетрадь в красной Софьяновой обложке и со злостью швырнул ее в раскрытый чемодан. Потом пнул его, закрыл и лег спать не раздеваясь. Экипаж до Геневы должен был прийти за ним в 4 часа утра. Отельеден тоже успокоился. В пруд кинули камень, но поверхность уже затягивалась ряской. Ушел в свою служебную квартиру Кристиан Девир. Коридорный Бе по устроился на широком подоконнике в коридоре четвертого этажа и включил чуткое ухо. Дежурная горничная Минна Шмид потёрла глаза и улеглась на кушетке в служебной комнате, натянув одеяло повыше. Великий шеф Жерар Фонтен положил последний мазок светящегося крема на праздничный торт для мадам Дюваль, полюбовался и убрал свой шедевр в холодильную камеру. В одной из комнат на пятом этаже Алексей Верещагин обнимал черноволосую стройную женщину, шепча всякие ласковые глупости и обещая совсем скоро, через две недели приехать в Краков. Его сыновья спали в одинаковых позах на животе, обняв подушку, и видели одинаковый сон: матч в четырехмерной шакрачатуранж с самим чемпионом мира Самуилом Батвинником. Катерина сидела у окна и смотрела на снежный замок. Просто так смотрела глазами, без всякой магии. Замок выглядел сказочным и уютным, словно в нем живет добрая фея. Вдруг девочка вздрогнула и протерла глаза. В левой башне зажегся огонек свечи. Конец книги.